Зависть 15. Теснина между гор вполнилась молоком устоявшегося тумана. Ветер шел над сопками. Волки тучи медленно переваливаясь, клубясь вереницей, ползли на север, а на востоке над горами в проеме черной тучи кумачевым рядом пылала зорница утра. Коровы со свисающими подгрудками шли под гору на водопой. В туман. Лобастый комолый бык, пригнув голову, копытил мокрую землю. Но вот поднялось солнце, сперва оно прильнуло к вершинам деревьев, посеребрило их купус золотой, кое-где уцелевшей листвой, потом спустилось между горея к деревне и затопило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 На правленческом рысаке Юпитере подъехал Павел Лалетин. Сутули в седле, играя ременную плеткою, он спросил у бригадира Шумкова, справится ли он один с фермой. «Меня опять на уборочную?» — догадалась Устинья Степановна. Вот так уж повелось в Белой Елане. В сорок пятом году ее поставили на комбайн. «Зыряна, штурвальный». И теперь как уборочные снимают с фермы, хотя здесь так много работ. Да что вы в самом деле, смеете, что ли? Без особых разговоров, Устине Степановна, есть решение правления, выполнять надо. Я обжалую решение. Эх, Устине Степановна, кому обжалуешь? Уборочная! Устине Степановна пешком ушла в поливодческую бригаду на комбайн старого зыряна.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 Сдутые ветром с деревьев, шурша и смягчая стук колес, пятнило проселочные дороги, вьющиеся черными змеями. Между гори оголился лес лебяжьи гривы, Побелели хмелевые бутоны в чернолесе,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 К предевинцам пришел на помощь сталинец, на котором работал сын Федюха. Зря для Устения Степановна был совсем молодым парнем, хотя у парня давно пожелтели прокуренные зубы. Устения Степановна называла его «парубком», а его посеребрившуюся голову «пеной» Леняет, Зырян, — говорила она, посмеиваясь, — вот отлиняет, тогда бросит его горячая Анфиса на Ей, боженьки! Небо серое, мутное, железо настыло, не хватись рукой. Зырян в овчинном полушубке и в пимах стоит за штурвалом. Поле идет по склону горы, неровное, с балками, местами чернеют обгорелые смолистые пни». Выкорчивать которые можно только тяжелым трактором, да и то с подрубом краневища. За комбайном седой след половой и соломы. В колхозе нехватка кормов. Не успевали ставить зароды сена, а солома вот станется под снегом. Странно, как привыкаешь к безумолчному стрекоту комбайна. Для зыряна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 Трактор, попыхивая перегаром горючего, тарахтит, как телега по мерзлым кочкам, но для зыряна все эти издавна привычные звуки, невоспринимаемые ухом, идут где-то стороной, для него тишина.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 Вот вспомнила, как жала на этом поле серпом. Это же было займище Василия Евменыча. Нашла кого вспоминать. А потом мы с Егоршу убирали здесь лобогрейкой овес, и он подрезал перепелку. Так-то она вспорхнула, полетела, мелькнула крылышками, да и упала мне на подол юбки». Наверное, где-то там, на Курской дуге, упал вот так мой Егорша. Лицо у стени Степановны еще более раскраснелось, губы скривились, и слезы одна за другой покатились градинами. — Что же ты, что же ты? — бормотал зырян, налегая на трубку. — Чей дом, милая? Не припятнала война. — Да вот хотя бы твой, зырян. — Минула тебя судьба. Никого ты не потерял.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 Страшная ночь, ни луны, ни звезд, ноет и стонет ветер, скрипят за матерелыми стволами тополя, шумят заросли черемух, мелколесье на большом Ермолаевском острове, за дед.